Глава 35. Мужчины сидели друг против друга за маленьким кухонным столом, за которым Рита когда-то в детстве завтракала и проливала чай на школьную форму. Олег локтями опирался на деревянную поверхность, сомкнув пальцы в замок и приложив их к губам, он пристально смотрел на отца Риты. Папа сидел полубоком, локоть одной руки на столе, вторую ладонь он положил на колено, визуально занимая больше пространства, придавая себе значимость. Он смотрел в пол, разглядывая трещинки в линолеуме. Рита металась между ними, наливая чай и рассказывая про японскую традицию чаепития и прочих интересных фактах, но её никто не слушал, у мужчин были дела поважнее. Я хочу жениться на Рите», — Тон Олега был бескомпромиссный. Рита поперхнулась японским чаем и уставилась на него. Но услышав, как отец шумно набирает в лёгкие воздуха, она покрылась мурашками. Разумеется, сначала она должна окончить университет. Отец медленно выдохнул, но не сказал ни слова. А пока я хотел бы, чтобы Рита переехала ко мне. У меня небольшая квартира, но нам двоим места хватит. Позже я планирую купить жильё по просторнее, у меня серьёзные планы. Олег слегка наклонил голову, ожидая ответа. Отец прокашлялся и оглядел неожиданную пару. Рита в панике сжимала горячую кружку с чаем, краснея от неловкости, но не смогла возразить ни отцу, ни Олегу. Мне нравятся твои планы, ты серьёзный парень. Поживём увидим, но переезжать дочери к тебе я не разрешаю. Отец строго посмотрел на Риту. Девушка словно язык проглотила. Таким она отца ещё не видела. Впрочем, как и Олега. Она даже представить себе не могла, что они оба способны на такое противостояние. Что именно вас беспокоит в связи с переездом? Олег умел задавать правильные вопросы. Мужчина недовольно хмыкнул, но крепких слов избежал, надо было держать марку. У неё и есть свой дом, вот пусть она здесь и живёт. Никакого переезда быть не может, я запрещаю. Голос был грозным. А меня беспокоит, что она подолгу остаётся одна и возвращается с учёбы по тёмным улицам и подъездам. Ночью в одиночестве. Случиться может всякое. Я переживаю в первую очередь о её безопасности. Со мной она будет под защитой, я буду её провожать и встречать. А если вас волнуют расходы, то как мужчина, я полностью беру их на себя. Отец с грохотом опустил кулак на стол. Рита вздрогнула от неожиданности, чай расплескался и слегка обжег тонкие пальцы, но она даже не шелохнулась. Ты что, товар покупаешь? взревел отец. Я свою дочь могу сам обеспечить и поставить на ноги. Она у меня одна, все, что у меня есть, и ты ее получишь только законной женой, а не сожительницей. Олег не был готов к такому повороту. Судя по рассказам Риты, Отец был слабым, мягкотелым тюфяком, и он надеялся быстро поставить его на место. Но будущий тесть оказался кремень, хотя это только радовало. Хороший отец надёжная опора в будущем, а его любовь к дочери объясняла, почему Рита выросла именно такой. Молчание было недолгим. Олег знал, чего хочет, и не собирался отступать. Тогда предлагаю назначить дату свадьбы. Он не терял самообладание и говорил спокойным тоном, лишь добавил нотку учтивости и приподнял угол рта, изобразив улыбку. Отец опять ухмыльнулся. Он не был образован как Олег, но нутром чувствовал, что тот хитёр, хотя его радовало, что мужчине не безразлична его дочь. Это решать не мне. Дочь, обдумай всё хорошенько. Рита переводила взгляд то на Олега, то на папу. До этого разговор нравился ей больше, ведь решение принимала не она. А теперь нужно было делать выбор самой, а этого она не умела. Ее пугало уже то, что у нее вообще есть выбор. Я даже не знаю, отец кивнул. Он знал, что дочь еще не готова к браку. Олег стиснул челюсть, но быстро взял себя в руки. Дорогая, он положил свою руку поверх ее. Мы можем пожениться хоть через месяц, и свадьба будет шикарной, все как ты хочешь. Лицо Риты посветлело, но она быстро сникла. Я хочу летнюю свадьбу. Олег тяжело вздохнул, отец улыбнулся. До «Да лета времени много, еще успеем все обсудить. Папа был доволен ее решением. А пока достань, милая, водки. Хочу выпить с будущим зятем. Но в доме нет водки, папа. У меня в сумке возьми, скомандовал отец. Рита снова суетливо забегала по комнате, накрывая на стол, доставая закуски и рюмки. Она ещё не успела осознать, что минуту назад решилась её судьба. "Но в одном Олег ты прав. Рита не должна жить одна", отец снова стал серьёзным. "Дочь, тебе надо найти соседку на этот год. У тебя есть кто на примете?"